Глава 8. Мне было очень плохо. Сознание балансировало на грани сна и яви. Я то приходила в себя, то снова отключалась. В моменты возвращения в реальность рядом была мама и ещё какие-то женщины. Они громко причитали. Кто-то даже плакал. Мне в рот по капле вливали жидкость, пахнущую травами, и я снова засыпала. Падала в сон без сновидений, словно в бездонную пропасть. Мне ничего не снилось. Видимо, у организма не осталось сил даже на нормальную работу подсознания. Иногда периоды бодрствования становились чуть длиннее. Но чаще всего я успевала только открыть глаза, осмотреть светло-зелёный балдахин кровати и сразу же снова засыпала. Рядом всегда кто-то дежурил, но лица виделись странными размытыми пятнами. И ещё мне казалось, что на кровати лежит кто-то ещё. Кто-то родной, тёплый, очень важный. Вот только никак не могла понять, кто же может вызывать у меня такие эмоции. Но однажды, проснувшись, услышала совсем рядом разговор. И стало так интересно узнать его суть, что я даже глаза открывать побоялась. Надеялась сохранить силы, чтобы подольше остаться в сознании. Говорили двое, судя по голосам, мои, папа и мама. Вот только интонации и манеры речи почему-то разительно отличались от привычных. «Прогресс есть. Доктор Зарн утверждает, что нам просто нужно подождать», — заискивающе убеждала мама. «Твой доктор — бездарь с купленным дипломом», — неожиданно жёстко припечатал отец. «Никогда не слышала, чтобы он позволял себе с ней такой тон. Завтра придёт тот, кто разбирается в подобных делах, доктор Бертлин. И да, Синтия, он маг». «Маг?» — в сердцах выкрикнула мама. «Ты доверишь здоровье нашей дочери какому-то низшему? Я не позволю». «Он лучше в столице», — ответил отец, а потом холодно добавил. «И ты примешь его со всеми почестями, иначе пожалеешь». «Нет», — возразила мама. «Будешь спорить со мной?» — ледяным тоном выдал мужчина с голосом моего отца. «Ведь это никак не мог быть он. Это мой дом, моя дочь, и я буду решать, кого подпускать к ней, а кого нет. А ты лучше займись своими прямыми обязанностями. Слуги совсем распоясались, в особняке бардак». Послышались резкие шаги. «Куда ты?» — громко спросила мама. «У меня дела. Буду поздно». С гулким хлопком закрылась дверь. На несколько мгновений всё стихло, а потом послышались сдавленные всхлипы. «Мама плачет? Да что вообще происходит? Кто эти люди?» «Да мой отец никогда бы не позволил ни единой слезинке пролиться из глаз любимой». Увы, на этой мысли я снова уснула, провалившись во тьму. Следующее мое пробуждение оказалось еще более странным, и, кажется, произошло уже на следующий день. Открыв глаза, я уставилась на русоволосового мужчину приятной наружности. На вид ему было около пятидесяти, а в серых глазах отражалось приятное тепло. «Доброго дня, Леди Тейра», — проговорил он, искренне мне улыбнувшись. «Доброго дня», — ответила я, с удивлением осознав, что могу говорить. «Мое имя — Прайл Бертлин. Я доктор. Вы позволите помочь вам скорее поправиться?» «Конечно», — отозвалась, пытаясь вспомнить, где слышала его имя. «Ведь точно же слышала. Может, он какой-то известный телитель? Мама говорила, что он маг. Но откуда у родителей деньги на такого врача?» Тем временем мужчина осторожно сдвинул одеяло, которым я была укрыта, развязал тесемки на моей сорочке и опустил ладонь посередине моей грудной клетки — От его руки по телу начала расходиться приятная энергия. «У вас серьёзное энергетическое истощение», — сказал он спустя несколько минут сосредоточенного молчания. «И, по словам леди Соун, обычные восстанавливающие средства не действуют, хотя моя сила вам явно помогла и довольно легко вернула вас в сознание». «Но вы ведь маг?» — не могла не уточнить. «Именно». Он чуть нахмурился и заметно напрягся. «Вас это смущает? Меня это удивляет» поспешила пояснить. Наши энергии ведь плохо совместимы. «Не всегда», — ответил целитель. «И в нашем с вами случае всё оказалось удачно. Думаю, я смогу поднять вас на ноги за несколько встреч». Он встал с края моей кровати, будто собирался уходить, но я не могла так просто его отпустить. «Лорд Бертлин», — позвала, и в голове что-то щёлкнуло. «А ведь именно такую фамилию носит наш министр финансов, с чьим сынком я танцевала на балу стихий». И зовут того политика также же. «Простите, Ледисон, но я никакой не лорд», — по-доброму усмехнулся маг. «Понимаю», — кивнула, — «но с вашими талантами титул явно скоро будет у вас в кармане». вы такие, как я, не имеют права на подобные привилегии», — сказал мужчина с плохо скрытой грустью, но при этом продолжал мне улыбаться. «Вы что-то хотели спросить?» «Да», — сказала, задумавшись. «Вам известно, что со мной произошло?» вы в такие подробности ваша матушка меня не посвящала, а генерал Соун — слишком занятой колдун. Вы сами ничего не помните?» «Помню, но... Генерал Соун? Это и что ещё такое? А ведь этот маг и маму называл леди, и меня, и про магов говорил в странности. Я пришла домой после бала стихии в академии, а потом всё, пустота». «Думаю, вам следует расспросить Леди Солн. Возможно, она подскажет вам больше. Я же могу сказать, что в бреду вы провели несколько дней. Но теперь, если, конечно, вы позволите мне продолжить лечение, я сделаю всё возможное, чтобы скорее восстановить ваше здоровье». Он поклонился на прощание и отправился к двери. И этот его жест стал для меня последней каплей. Маги ведь никогда не кланялись ведьмам. Подобная для них высшая степень уважения. Но тщательно обдумать всё это не успела. Меня снова сморил сон. И на сей раз самый обычный. Следующим утром я проснулась на рассвете. В теле ощущалась слабость, но зато легко получилось пошевелить головой и руками. Но когда попыталась сесть, ко мне тут же подлетела девушка в сером платье и белоснежном переднике. «Госпожа, вы очнулись! Слава всем богам!» всплеснула руками она. «Хотите пить? Может, бульона? Я сейчас позову вашу матушку. Прошу, только не засыпайте». Она выглядела взволнованной. Ее черные кудряшки смешно топорщились, выбившись из-под помявшегося белого чепца будто она спала прямо в нем. Чуть вздернутый нос покраснел, а в больших карих глазах отражалась радость, смешанная с испугом. «Я сейчас», — повторила девушка и проворно выбежала из комнаты. «Худая». Шустрая, совсем ещё девчонка. Ей на вид было лет семнадцать. Что она вообще делает в нашем доме? Я кинула недоумевающим взглядом большую спальню с высокими потолками и нежно-персиковыми стенами. Отметила шёлковый зелёный балдахин над кроватью. Шторы и ковёр оказались того же оттенка. А вот обивка настоящих у окна креслах была персиковой. Странное сочетание цветов. Кое-как, сев на постели, я продолжила разглядывать место своего пробуждения. Увидела стеллаж, на котором стояло много самых разных книг, различные флакончики и статуэтки. На стенах висели картины, пейзажи и натюрморты. Судя по всему, это женская спальня. Но чья и почему я спала именно здесь? «Тейра!» — донёсся до меня голос мамы. Она вошла в комнату как королева. Несмотря на раннее утро, на ней было красивое платье, насыщенно винного цвета. Волосы она собрала в высокую прическу со множеством кос, а на лице имелся легкий макияж. Я смотрела на эту леди, так похожую на мою мать, и с оцепенением понимала, что это не она. Это совсем другая женщина, которая почему-то выглядит почти так же, как мама. Почти, только старше лет на пять. «Милая, как ты себя чувствуешь?» Она присела на край кровати, поймала мою ладонь, и я только убедилась в своих догадках. «Мы так за тебя испугались!» Мой дар пока ощущался очень плохо, но я всё равно уловила разницу. Прикосновение мамы вызывало совсем другие эмоции, а эта леди явно была кем-то другим. Но как же похоже! «Чувствую себя сносно», — проговорила я, продолжая её разглядывать. Красивая, ухоженная, но в её глазах будто жила вечная печаль, в то время как у моей настоящей мамы всегда был очень добрый и тёплый взгляд. «Сейчас тебе принесут бульон и укрепляющий отвар». Лидия кинула меня недовольным взглядом и коснулась пальцами короткого локона у моего лица. «Какая глупость! Ну зачем ты их обрезала? Зачем разорвала помолвку с Генри? Он ведь прекрасная партия!» Женщина поджала губы и, брезгливо глянув на мои короткие волосы, добавила, Прикажу доставить зелье ускоренного роста. За неделю мы восстановим их длину, а пока посидишь дома. Ещё не хватало, чтобы на мою дочь показывали пальцем. И так во всех салонах обсуждают отмену вашей с Генри свадьбы, а ведь она должна была стать торжеством года. Мне принесли бульон и чай, поставили раскладной столик, и впервые в жизни я ела прямо в постели. Алядисон говорила, говорила, говорила. По кругу отчитывала меня за разрыв с каким-то Генри, за обрезанные волосы, за магический эксперимент, из-за которого, скорее всего, и случилось полное опустошение резерва. А я была настолько слаба и шокирована, что даже вопросов не задавала. Но пару раз незаметно себя ущипнула. «Больно? Значит, не сон. Может, я брежу? Может, я сошла с ума?» К счастью, после приёма лекарств меня снова стало клонить в сон, и в него я провалилась с искренней надеждой, что проснусь в нашей квартирке на первом этаже пятиэтажного дома. Но какая-то часть меня понимала, что этого, увы, не случится. И оказалась права. А после обеда ко мне заглянул отец. Точнее, выглядел этот мужчина точь-в-точь, точь, как мой папа, только как-то более сурово. На нем была военная форма с генеральскими нашивками, а вот седых волос в голове существенно прибавилось. «Мне очень жаль, что так вышло с Харфелем», — неожиданно мягко проговорил он. «Хотелось уточнить, с кем?» Но я промолчала. «Вдруг примут за сумасшедшую. Не хочу оказаться в заведении для душевнобольных». Подвинув кровати кресло, генерал опустился в него и осторожно взял меня за руку. «Идея с вашим браком изначально была глупой. Прости, что допустил это. Знай, я всецело на твоей стороне и...» Он тяжело вздохнул, будто собирался сказать нечто очень важное и серьёзное. «Обещаю, Тейра, впредь не стану влиять на твой выбор спутника. Приму того, кого одобрит твоё сердце». «А этот отец уже начинает мне нравиться. Он даже показался мне самым адекватным из всех, кого я встретила после пробуждения». А ведь папочка всегда меня понимал. Наверное, потому я и решилась на небольшую уловку. «Папа...» Это обращение далось непросто. Ведь я чувствовала, что этот мужчина мне не родной. «Папа, я не понимаю, как это произошло, но почти ничего не помню о прошлой жизни. Знаю, что я ведьма. Знаю, что ты Эдгар, а мама Синтия. Но всё остальное словно размыто. Я не понимаю, где я, что со мной случилось, кто такой Генри». «Как? Совсем?» — спросил он, будто не поверив моим словам. «Совсем?» — покивала я. Генерал выглядел откровенно обескураженным, и такая растерянность ему совершенно не шла. Но он быстро взял себя в руки, коротко кивнул и поднялся. «Я всё решу», — резко по-военному сказал лорд Соун и стремительно вышел. Я проводила его взглядом и снова упала на подушке. Вокруг явно происходило что-то странное, и пока во всём не разберусь, лучше прикинусь потерявшей память. Увы, иного выхода я пока не видела, но понимала, что нужно быть осторожной. А ещё странно подбадривало ощущение, что рядом есть кто-то родной. И если поначалу я считала, что так чувствую маму или папу, то теперь поняла, насколько ошибалась. Они оказались чужими, посторонними людьми — но рядом будто был кто-то незримый, близкий, и его присутствие успокаивало и придавало сил. Ладно, с этим тоже разберусь, но для начала мне всё-таки нужно поправиться, потому что пока в голове настоящий хаос, и на восстановление порядка нет никаких сил.